Глава 18 Рано или поздно такое должно было произойти. И я не про взрыв. Взрывы машин с авторитетами в это время никого не удивляли. Я про то, что у милиции было право привлекать частные охранные конторы, и они этим правом пользовались. Рычагов давления на нас у них было выше крыши. Состояние руководства РОВД Новозаводского района можно было назвать полной паникой. Они искали все возможные ресурсы, чтобы отчитаться о принятых мерах, пока на них давили вышестоящие начальники. И кто-то вспомнил про меня. Сначала мне позвонил на мобилу лично подполковник Игнатьев, а потом еще набрал Петрович с разрешительной системой. Им отказывать я не собирался, учитывая, что еще в пятницу я подал документы на лицензии для новых сотрудников, и чуть раньше передал заявку на сертификат для получения еще нескольких пистолетов. Но в городе людей у меня оставалось мало. Большая часть охранников с лицензиями находились в Краснозаводске на комбинате. Всех их отрывать от дела я не мог, но все-таки пришлось выдернуть несколько человек и находящуюся там машину. Что случилось на самом деле в городе, я узнал не сразу, а только когда с комбината приехал Леня Лесников на нашей служебной девятке и переговорил с бывшими коллегами. Дело могло затянуться на несколько дней, так что я назначил бывшего опера ответственным за взаимодействие с милицией. «Ну и что там рвануло, дядя Леня?» — спросил Женя, продолжая черкать в журнале, отмечая выдаваемое оружие и патроны. Я сидел рядом с ним, помогая ему все оформить. Сегодня выдаем почти весь арсенал на руки сотрудникам. Парень в одиночку зашивался. «Взорвали тот красный лендровер!» Леня тяжело уселся в кресло напротив нас. «Помните его?» «Не очень», — сказал я. Крюков на нем ездил на природу. Взорвали на выезде, у будки гаишников, посреди колонны тачек, Они там всей толпой собирались на охоту в заповедник. Лёня достал пачку камела, но закуривать в конторе не стал. А потом бах, и готово. А Крюков чего? — спросил я. — Убит? А он пересел к душману в джип в самом начале поездки, — Лёня хмыкнул. — Как Чуэл. — И чего тогда панику развели? — Женя перелистнул лист журнала. — Или кого-то из посторонних зацепило? «А из-за того, Женька, что в крюковской тачке сидел один уважаемый человек», — Леня скривился. «Сотрудник из администрации губернатора, причем не последний. Говорят, они с Губером большими кентами были. Теперь журналисты бегают, достают всех, чего он делал на гулянке с бандитами». «Не с бандитами, а с бизнесменами и политиками», — Женя встряхнул затекшую руку. Пальцы измазаны синей пастой. «Учить тебя всему, дядя Лёня. Там и твое бывшее начальство наверняка было на той гулянке. Раньше с ними Гоша бухал, теперь Крюков». «Может быть. Я свечку не держал, с ними не пил». «Похоже, это был важный чиновник», — сказал я. «Иначе просто так ФСБ бы не подключили. Тут даже приехал Кузьмичев из команды Ремезова». А покушение было на Крюкова или все же на этого мужика из администрации? Скорее всего на Крюкова, его и самого зацепило осколком. Ну или он сделал вид, что зацепило, а то вопросы к нему будут. Еще двоих быков разорвала вместе своей делой, оглушила инспектора ДПС и чуть не убила велосипедиста. Торчал на обочине парнишка в рубашке родился, рядом с ним кусок машины пролетел. Еще кто-то из областных авторитетов в реанимацию попал, там и помер, но кто именно не слышал. Думаю, это Гошу устроил, произнес я. Хотя грубовато, конечно, и сразу же на него подумают. Он это должен был знать заранее. Может быть, -мо, Леня вздохнул. Я еще говорил с мужиками с они все думают, куда череп пропал. Рыба вообще решил, что Гоша его уже грохнул и закопал. Но кто знает, что на самом деле случилось. «Слушай, Леня, я потёр лоб. Между нами... Я ещё с парнями поговорю, чтобы молчали. Дело вот в чём. Рассказал ему, как вчера к нам подходил Мишаня Дунаев, искавший студента. Может быть, связано, а может быть и нет. Но Леня давно с нами в одной лодке. Он знать должен». «Говорят, этого Дунаева убили», — Леня задумался. «Вместе с братом, но опять-таки тела нет, а в розыск...» «Не знаю, успели объявить или нет. Мутное дело». «Да, согласен, странно. Ведь если бы он предупредил пив заводских о взрыве, вообще бы ничего не взорвалось. Хотя кто их знает?» — я задумался. «На комбинате кого-то оставил за старшего? Артема и Костю?» «Да, их. Они друг друга не выносят, но если надо работать, терпят и работают совместно», — Леня усмехнулся. «И остальные их слушаются. Костя вредный, кого угодно заставить может, а Тёма просто сильный, с ним не забалуешь». «Ладно», — я поднялся. «Мушуков будет на одной машине, Славик — на другой. По одному человеку к ним на выбор». А кто на объектах будет, с тобой распределим сейчас. Я не мог выделить много людей, но все же нашел, кого отправить на совместную работу. Только пришлось нам с Женей передать вооружейку свои пистолеты, чтобы всем хватило оружия из оставшегося арсенала. Частные охранники не могли сами досматривать или задерживать прохожих, поэтому на одного-двух наших был выделен один милиционер, который сегодня будет с ними целый день. Итого я выделил городу две машины для патрулирования и несколько человек для охраны общественных объектов, все по личной договоренности с Игнатьевым. Мог бы дать больше, но сильно ослаблять комбинат я тоже не мог. Итак, выдернул оттуда Леню и еще пару человек. Да и некоторые из тех, кто был в городе, еще не были оформлены официально, и их привлекать для охраны правопорядка никто не имел права, как и выдавать им оружие. А поскольку в конторе оставлять было некого, ведь люди или на задании, или отдыхали после смен, я остался сам вместе с Женей, а вооружились мы помповым ружьем, которое не выдали никому. Калугина, пострадавшего от дихлофоса, я отправил в больницу на осмотр глаз. Его туда увел Руслан Ермаков. Парень все равно еще официально не работал, и отправлять его на патрули я не мог. «А наши будут целые сутки работать?» — спросил Женя, осматривая ружье. «Нет, вечером отпустят», — сказал я. «Я им выплачу за эти часы, не переживай». Еще с Петровичем договорился, чтобы в понедельник выдали корочки парням, у кого еще нет, согласился ускорить. А он же скоро на пенсию уйдет, Женя вздохнул. Потом такой и не будет. А что поделать? Будут в читу парни кататься, проходить обучение. Хотя я все равно всех командировкой туда засылать буду. На всякий случай, не помешает. Еще говорил с замом Игнатьева. Я вышел в коридорчик, чтобы принести вскипевший электрочайник из комнаты отдыха. Но еды не было, кроме пачки ломаного печенья, а мы не ели с самого утра. Когда вернулся, продолжил. Чтобы они подсказывали с этим делом, кто на Калугина напал. Надо их искать, тем более газовый ствол на нем записан, так что положено заявление писать. По номерам смогут найти. На Славку еще нападали. Женя задумался, держа ружье на коленях. «Сходил в баньку Славик, ага. Но вряд ли связано. У него улица стрёмная, там постоянно кто-то кого-то бьет. А на помойках одни шприцы валяются». «Ну, все равно, связано или нет, спускать дело нельзя». Я поднялся. «Ты оставайся, дежури, а я в кафешку схожу, а то не обедал». «По очереди пойдем?» — спросил он. «Я тебе принесу сюда», — сказал я, подходя к двери. «Что взять?» «Да лишь бы пюре было», — Женя хмыкнул. «И колы еще возьми мне, волк, не впадлу». Оружие я брать не собирался, но мало ли, вдруг и на меня нападут. Убрал газовый в кобуру, отправился на угол, где и находилось кафе. Удивился, когда увидел у крыльца серый крузак. Вся братва в городе залегла, опасаясь возросшей милицейской активности, а студент нагло приехал на свою точку и даже не закрыл до конца окно у машины. То, что кафе «Надежда» платила за крышу ему, я знал давно, а до этого хозяин платил фролу. Посетителей внутри не было, кроме самого студента. Он сидел в углу с мрачным видом. Перед ним стояла тарелка с наполовину съеденным салатом и открытая бутылка водки, выпитая почти до конца. Охраны не было, музыка не играла. Даже с кухни не доносился шум. Я удивился сильнее, чем снаружи, ведь сам студент пил редко, обычно ограничивался пивом. Меня он узнал не сразу. — Ты волк, — произнес он, когда я подошел ближе. — Че здесь ходишь? «Поесть зашел», — спокойно сказал я. «Я тебя таким пьяным никогда не видел. Что случилось?» Студент положил голову на руки. Но едва я подумал, что Ваня уснул, как он вдруг приподнялся и посмотрел перед собой пустым взглядом. «Погано на душе, волк! Человека подвел!» Я думал, из-за Крюкова сел напротив него. Сильно ему досталось. «Ерунда!» — он скривился и отмахнулся. «Вопрос только в том, почему Иваныч поехал на охоту. Ведь я же передал через душмана, что...» «Какое тебе дело, волк?» Студент внимательно посмотрел на меня пьяным, мутным взглядом. «Какая тебе вообще разница?» «Да никакой, Ваня, это ваши дела. Просто вид у тебя такой, будто кошки на душе насрали. Вот и подошел». «А тебе будто дело есть до меня. Он усмехнулся и налил полный стакан, много пролив на стол. Водка и завоняла еще сильнее. «Слушай, Ваня, я же помню, как ты моего брата и деда вывез на вокзал, когда за мной ваши охотились. Я огляделся, но никто не слушал, да и говорил я тихо. И не забуду этого, я такое никогда не забываю. Так что вот и поинтересовался. Может, подскажу, чего, что поможет?» «Добрый ты, волк!» Студент чокнулся с бутылкой, но пить не стал. «У меня на мобиле бабло кончилось. Есть позвонить? Чтобы забрали меня, а то я в говно. Никогда столько не пил, на выпускном только нажрался. Тут что-то пошло». «Есть, Ваня». Я достал телефон из кармана. «Кого набрать? Душмана?» «Только не его. Сейчас, я ображу Он потер виски. Башка не варит, еще черепушку ломят, куда осколок тогда ударил. Из-за мешания этого все. Вот же б***ство случилось. Обещал же ему, что все передам. Передал, а вышло, будто я их с братом двоих подставил. Посмотри, там номер Демида, скажи, чтобы приехал за мной. Студент полез в карман, чуть не выронив пистолет из плечевой кобуры, но нашел кошелек и пачку визиток внутри. На верхней было написано «К. Демидов» и номер телефона. Я набрал цифры, но вызов сбрасывали, а сильно опьяневший студент говорил и говорил. «Их же череп обоих взял. Мишаню и брата. Чтобы брата отпустили живым, Мишане должен был одно дело сделать. Он сказал, что ради брата на все готов. Тут я его понимаю», — сказал я, набрав номер в очередной раз. Вот и пошел он на это дело, что со мной и базарил. Студент откашлялся и уставился на бутылку. И передал кое-что, чтобы брата вытащить. Только никому волк, а то тебя завалят вместе со мной. Новозаводск. Кирилл Волков свернул на свою улицу и быстрым шагом пошел к дому. В руке он держал черный пакет, в котором лежали две буханки черного и белого хлеба и новые аудиокассеты, которые он взял послушать у знакомых. Машины брата рядом с воротами не было, а живущий напротив Жека Ковалев ушел в город с самого утра. «Похоже, из-за этого взрыва там они сегодня, сюда не приедут». Кирилл отошел к забору, услышав шум сзади. За спиной мчалась старая побитая машина, разбрызгивая воду из луж и особо не разбирая дорогу. Причем это хорошо знакомая пятерка, которую Кирилл тогда помогал чинить вместе с Колькой и Глебом, с которым больше не общался. Но потом машину снова разбили, а когда восстановили в очередной раз, ее забрал себе двоюродный брат Кольки, чугун, недавно откинувшийся с зоны. Машина проехала опасно близко, объезжая лужу. Кирилл отскочил к забору, чтобы не задело, едва не порвав спортивные штаны о гвоздь, торчащий из досок. А вот черный пакет задел гвоздь. Кассеты высыпались на землю, одна даже вылетела из коробочки. Пятерка остановилась рядом, дверь со стороны водителя открылась. Оттуда с трудом вылез Стас Чугуев по прозвищу Чугун и похрустел шеей. Внутри осталось еще несколько человек, которые с интересом глядели из окон. «А, Кирюха!» — он засмеялся пьяным смехом. «А ты че от меня кидаешься?» «Ты меня чуть не сбил, чугун», — грубо сказал Кирилл, собирая кассеты. Разбросала все. «О, а че за музло, слушаешь?» — чугун подошел ближе. От него сильно разило спиртом. «Нормальное че или хуйню всякую? А это вон че?» «Тебе-то какая разница?» — огрызнулся Кирилл, развернув пакет так, чтобы ничего снова не высыпалось. «А ты чем мне дерзишь-то?» — чугун посмотрел из-под лобья. «Ты кто вообще такой, чтобы варежку разевать? За братом все прячешься? А сам-то ссыкло?» Он наклонил голову, посмотрел на Кирилла и рассмеялся. Из машины тоже донёсся смех. «Да расслабься, чё ты!» «Шучу я, а вы тут все сразу обижаетесь». «Обижается у нас кто, а? И что с ними потом делают?» «Да не сы, ничего тебя не будет, отвечаю». «А это что? Что за рак?» Чугун подобрал лежащую в стороне кассету с большим крабом на обложке и медленно вчитался в надпись. «Что за продиги? Всякое говно слушаешь». Он убрал кассету в нагрудный карман куртки. Те, кто сидел в машине, снова засмеялись. «Э, верни!» — Кирилл шагнул к нему, сжимая кулаки. «Ты чё?» «Я чё-то не понял», — чугун посмотрел на него пристальнее. «Ты чё, попутал чё-то или чё? Предъявить чё ты хочешь? Пацаны!» — он посмотрел на машину. «Тут чё-то без меня все совсем нюх потеряли. Надо разбираться». «Да ладно тебе!» Чугун снова засмеялся пьяным смехом. Че как ты, Кирюх! Я ж тебя совсем сапатым помню!» «Это ты тогда помогал чинить оторжавое корыто?» Из открытого окна машины высунулся мордатый парень под 25 и постучал ладонью по двери снаружи. Над верхней губой росли редкие рыжие усы. Он щурил глаза от солнца, пока разглядывал Кирилла. «Ну я...» ответил Кирилл, рассматривая его. Чугун верни ему, что взял, харе пальцы гнуть. Да я же так! Чугун вытащил кассету, а Кирилл выхватил ее назад. Просьба к тебе есть, пацан! Мордатый открыл двери и вышел из машины. Ты тачку водить можешь? Окраины Новозаводска. Гоша, я в это не вписывался! Громко сказал ворон. «Ты хоть знаешь, что если они поймут, что я с тобой базарил, нас с тобой вместе замочат и закопают?» «Да хватит ныть», — устало произнес Гоша. «Я в этом не участвовал». Оба сидели на кухне старого одноэтажного дома в залинейной части города. Окна плотно закрыты шторами. Гоша, одетый в старый спортивный костюм, сидел на кушетке, застеленной солдатским одеялом. Лицо у него вспотевшее, потому что сегодня приходилось много двигаться самому, а после летнего покушения это было сложно. На кожу то и дело садились мухи, которых в этом доме было с избытком. В доме раньше жил дед одного из людей Гоши, который уехал на дачу, так что сюда временно спрятался сам Гоша, который хотел залечь на дно. Ведь искали все, даже бывшие союзники. За базар отвечаешь? спросил ворон. Отвечаю, Гоша отмахнулся от мух. Сам посуди, я так грубо не работаю. Мы с тобой хотели спровоцировать шамана и прапора, а нахрена мне вообще было взрывать эту машину? Еще бы немного, и Крюкова бы свои хлопнули. Но кто тогда бомбу заложил? Ворон закурил новую сигарету от старой, а пепел крошил прямо на пол из досок. «Череп это, блядь, буду!» «Это его почерк. Хитрее он оказался, чем я думал, но все равно по-своему сделал». Гоша посмотрел на потолок и опять отмахнулся от мух. «У него, говорят, сапер из богатовских был. Он себе оставил одного. Только что он хотел» взорвать крюкова чтобы на меня его повесили сам ты и гореша пересел а он же всегда на охоту на своем джипе ездит будто знал подстава это точно они меня подставили точно не ты взорвал переспросил ворон да хватит тупеть рявкнул гоша тот чинушек который в крюковской тачке сидел «Мой хороший знакомый, он мне много с чем помогал. И с мусорами тоже, даже с РООП». «И че он тогда к Крюкову на днюху поехал?» «Так бабки же. Но ты как маленький». Гоша поморщился. «Это точно. Крюков все на меня свалить хочет. он ты хитрее черепа. Воспользовался ситуацией. Теперь меня все ищут». «Наверняка он, душман и череп, решили меня со света сжить». «Ворон, слушай», — он наклонился вперед. «Чего тебе?» «Ты получишь часть рынка, и все сигареты через тебя пойдут», — Гоша посмотрел на собеседника. «И все точки черепа, включая сауны, тоже твои будут. Но землю рой и выясни, как это связано, и кто покушение на самом деле замутил» потому что это не я. Чую, Крюков это или сам устроил, или узнал про него и захотел меня подставить. Или череп его взорвать мог, чтобы пивзаводская братва на меня охоту открыла. Выясни все. Тут сложно будет. Ворон достал третью сигарету, но передумал и убрал назад в пачку. «Лучше тебе разобраться побыстрее», — Гоша сощурил глаза. Или... сам знаешь. Один из телохранителей, переодетый для маскировки в грязную робу, подал боссу ковшик с водой, из которого Гоша начал жадно пить. Ворон тоже бы не отказался выпить, потому что во рту пересохло, ведь он понял намек, о чем говорил Гоша. Не прощаясь, Ворон вышел на улицу, но выбрался не через калитку, а через огороды, чтобы не привлекать внимания соседей. Новозаводский район. Грязно-белая Нива медленно съехала с трассы на лесную дорожку и поехала вперед прямо по ямам, разбрызгивая лужи после недавнего дождя. «Череп сказал, что сам ко мне приедет», — недовольно произнес Миша Дунаев. «Где он?» Он сидел на заднем сиденье, рядом с ним браток в кожанке и красных спортивных штанах. Левый глаз у него слепой, зрачок замутненный, отсюда и погоняло, мутный. Мутный недобро смотрел на Мишаню. К нему едем, отрезал браток. За рулем сидел тощий, еще один мясокомбинатовский, названный так смеха ради, потому что веса в нем было 130 кг, не меньше, а еще он низкорослый. Кто-то еще несколько лет назад пытался называть его колобком. Но Тощий избил этого шутника молотком, так что назвали иначе. Только Мутный мог над ним шутить, остальные побаивались. Оба братка из бригады черепа, причем занимались в основном макрухами. Тощий продумывал, Мутный исполнял. Этих двоих совесть никогда не мучила, а дела они проворачивали успешно. Так что Мишаня знал, куда они едут на самом деле — Просто надежных людей у черепа мало, вот и пришлось отправлять тех, кто был под рукой. Включая тощего, который явно не был приспособлен кого-то валить своими руками. «Замочить меня хотите?» — произнес Мишаня, глядя в окно. «Это не вопрос». «А кто пив заводу про покушение рассказал?» — злобно сказал мутный. «Кто сдал?» «Вот Крюков и сел в другую тачку» только чего он поехал идиот если знал про бомбу он задумался но вскоре продолжил череп в курсе уже тебя сдали но все равно вышло удачно еще лучше чем хотели теперь гошу не только пивзавод ищет а вся область а вот с тобой вопрос надо закрыть и с братом твоим тоже значит достали паху и кто его выдал сам студент Или все же о покушении узнал душман? Точно, ведь взрыв в итоге состоялся, просто убит кто-то другой. А мишени предупреждал же студента, что душману говорить об этом нельзя. Ничего не вышло. У душмана свои интересы в этом деле, от которых он не отступит. Вот и все. Нива проехала еще дальше и остановилась. Мутный достал ТТ и наручники, потом кивнул на двери. «Надевай и выходи, или яйца отстрелю». Мишаня подчинился, застегнув браслеты, а мутный закрыл их так, что остальные ободы врезались в кожу до боли, а потом выгнал под дождь. Череп, судя по всему, решил не говорить с ним напоследок, а просто велел избавиться. Покушение на Крюкова продумывал сам Мишаня, и бомбу ставил он, на совесть, чтобы в случае провала рвануло мощно. Но по настоящему плану взрыв должен был сорваться, поэтому он связался с пивзаводом, назвав цену, помочь вытащить брата, но Крюков решил поступить иначе. Нет, это точно схитрил душман. Мишаня сплюнул и пообещал сам себе, что достанет его, если выберется. — Пошли! — мутный ткнул его в спину стволом пистолета. Тощий следовал за ними с помповым ружьем, тяжело дыша, ведь приходилось подниматься в горочку. Мишаня обреченно шел туда, куда указывали. Было недалеко, яму на месте уже вырыли, правда, совсем маленькую. В ней лежало тело, небрежно накрытое белой простыней. На ней видны кровавые следы. «Вот уроды!» — с чувством произнес Тощий, вытирая лоб. «Я же им говорил вырыть на двоих, и чтобы они остались закопать второго. Суки ленивые, свалили уже!» «Сходи за лопатой», — велел мутный. «Пусть сам роет, а ты забросаешь потом». «Они же должны были нас ждать!» «Людей же мало не слышал, все заняты делом. Череп говорил, что только нам с тобой верят, вот и...» «Меня-то зачем отправлять на дело?» — прогундосил тощий. Я же. Чтобы вонь растряс, а то все штаны у себя на хате пропердел, не выдержал мутный. К тебе зайти невозможно, вонища стоит, глаза режет. Иди давай уже за лопатой. Тощий поковылял назад, шумно дыша через нос. Сказывалась отдышка. Мутный неодобрительно покачал головой и показал на яму. Попрощайся с брателой своим! Он хрипло засмеялся, будто каркала ворона. Хотя зачем? «Вместе же будете лежать!» Мишаниш огнул в неглубокую яму, отдернул край простыни, глядя в лицо, и вздрогнул. На войне он навидался всякого, но к такому не был готов. «Вот вы твари!» — прошептал он. «Весело вам было!» «А чё?» — мутный встал на краю ямы. «Вот мы поугарали с пацанами сегодня, а вот ему не очень смешно было!» А вот нечего было нас кидать, чмошник. Поступил как блядь, вот и получили оба. Сделал бы дело как надо, вас бы череп по-человечески грохнул, без всего этого. Так что сами виноваты. И ты, и брат твой, сука. Миша закрыл тело простыней и подоткнул края, чтобы не распахнуло ветром. Скоро увидимся, Пашка, шепнул он, закрыв глаза. Но не сегодня, братка. Чё ты там лепишь? — громко спросил мутный. «Ничего», — Мишаня посмотрел вниз, на землю. «А, ноешь? Ну, нуэй, Все вы крутые, пока до дела не доходят». «Знаешь...» — мутный засмеялся. «Обычно мамку зовут, когда до кондиции доходят. А этот тебя звал. Мишка, где ты?» — издевательски произнес он и захохотал так, что закашлялся. «Так твой брательник Орел пока еще мог!» Послышался звук захлопываемого багажника, и скоро вернулся толстяк, держа в руках садовую лопату. При этом тяжело дышал, хотя идти было недалеко. «Копай!» — простонал тощий, бросил лопату в яму и сел на кучу земли. «Чтобы сам влез!» «Мать ее он достал сигареты. «Вот жара!» Еще в горку идти. Да тут метров пятьдесят идти всего, возмутился мутный. Вот ты жирный, я тебе отвечаю, ты от приступа скоро сдохнешь. А ты, тварю гороя, а не ной. или яйца прострелю. Рой кому говорят. Че, он в наручниках рыть будет? Долго же. И пусть! Как хочет, так пусть и роет, хоть граблями своими. «За десять минут не выроет, я ему жопу прострелю! Понял, чара, А?» ТТ смотрел на Мишаню, бандит держал пистолет твердо. Миша взял маленькую лопату за черенок и начал копать, смотря перед собой. Неудобно, ведь на запястьях впившиеся в кожу наручники. Это мешало, нельзя расставить руки. Тощий уронил зажигалку и сматерился, потому что она забилась мокрой землей. Мутный, есть спички. Ща, подожди ты. Да и вообще, ты же куришь. Ты почему тогда такой жирный? Даже Гоша не такой толстый, как ты. Я свое завали, Мутный. Или, или чё? Мутный посмотрел на товарища поверх плеча. Тощий и хрипло закашлялся. Кашель у него, как у курильщика. Мутный — один из немногих людей, кого он побаивался. А Мишаня рыл землю, делая вид, что совсем потерял волю к жизни после того, как увидел останки брата. «Мутный, да не падлу, дай мне спички!» — наконец сказал Тощий. «Курить хочу, не могу!» Мутный отвернулся, но Мишаня сразу понял, что это уловка. Видел уже такое, когда наемники, захватившие их тогда на войне, тоже заставляли пленных рыть яму. Несколько парней тогда расстреляли, когда они кинулись убегать, думая, что конвоиры за ними не следят. Миша вообще делал вид, что ничего не замечал, и это сработало. «Ся!» Мутный наконец-то полез в карман по-настоящему и расслабился окончательно. Ты будешь ныть, как баба!» «Вот же ты жирный, как этот! Как его зовут? Мужик этот спел еще... Дева-дева-девочка моя, как его зовут?» Поверил, что Мишаня не окажет сопротивления, и зря. Мишаня подцепил лопатой землю сверху и зашвырнул ее в лицо Мутному, а сам быстро выскочил из ямы. Мутный закрылся от комьи в земле рукой, прикрывая зрячий глаз» но от быстрого удара лопатой заслониться не смог. «Сука ты, падла, бля! Гнида! Пи... Тварь!» Орал он, прижимая рукой лицо справа. Из-под пальца била кровь. «Где ты? Замочу тебя, гад!» Он выстрелил куда-то на удачу, потом еще пару раз, но пули пролетели слишком близко. Мишаня, пригибая голову, бросился ко второму. Тощий как раз схватил стоящее у дерева ружье, но слишком медленно он реагировал, еще не прошла отдышка. Получил острием лопаты в пах, потом по башке с громким звоном. Тощий взревел от боли, а Мутный несколько раз выстрелил в его сторону, на звук. — Ты куда полешь только и сказал Толстяк, глядя, как из-под полы кожанки по ноге полилась кровь. — Тварь ты, Мутный! Одна пуля досталась ему в пузо, но такого здорового одной завалить сложно. Мишаня подхватил выпавшее ружье, насколько мог себе позволить, ведь руки были скованы, и выстрелил в мутного. Тот упал, пальнув еще раз в небо. Затвор ТТ остался в заднем положении. На лице у него осталась глубокая рана от лопаты, идущая через правую глазницу. Миша поставил ружье прикладом на землю, взял двумя руками за затвор и перезарядил. Потом подошел ближе и спокойно добил лежащего на земле и корчащегося от боли тощего. Хотелось повозиться с ними напоследок, но мыслил Миша трезво, понимал, что легко может попасться из-за стрельбы. Сейчас лучше валить, а за все ответит череп и тот, кто сдал его брата. Он нашел в кармане мутного ключа от наручников и освободил свои руки. На запястьях остался красный опухающий след от браслетов. Перед тем, как уйти, Миша забрал лежащий на земле пистолет, вытащил из кармана покойника запасной магазин к ТТ и деньги — 200 долларов мятыми бумажками по 20. После бросил прощальный взгляд на тело, накрытое простыней, и торопливо пошел через лес в сторону города.